Эванс сидел с полузакрытыми глазами, глядя на пенистые гребешки вон у кораллового рифа, к которому приближалась лодка. Солнце уже подошло к зениту, и небо дышало на них раскаленной топкой. Они были почти у цели. А радостного предвкушения, которое, как казалось Эвансу, должно было охватить его в тот момент, так и не появилось. Все силы ушли на ожесточенную борьбу за карту, и на длинное ночное путешествие с материка в плохо приспособленном для него каное, которое, по его собственным словам, прямо такие вот до канала. Он попробовал взбодрить себя, представив слитки золота, о которых говорил китаец, но воображение никак не хотело их удерживать. Оно вновь и вновь возвращалось к мысли о пресной воде, весело журчащей в реке и к едва переносимой сухости во рту и в горле. Уже стало слышно ритмичное постукивание волн, а прибрежные коралловые рифы, и этот звук ласкал его слух. Вода струилась у борта лодки, капли ее падали при каждом взмахе весла, Эванс погрузился в дрему. Остров продолжал смутно маячить в его сознании, но в мысль о нем вплетались причудливые сновидения, Вновь увидел он ту ночь, когда они с Хукером узнали о секрете китайцев. Перед глазами его так и стояли деревья в лунном свете, небольшой костер и три черные фигуры китайцев, залитые с одной стороны светом луны, а с другой освещенные пламенем костра. Слышал, как они говорили на своем птичьем английском, потому что все они были из разных провинций. Хукер первым уловил их щебет и знаком пригласил его прислушаться. Отдельные фрагменты их беседы были совсем не слышны, смысл других было трудно понять, но общая картина сложилась. Все вертелось вокруг сокровищ с испанского корабля, который держал путь с Филиппин и сел на мель, а сокровища, которые на нем находились, закопали где-то на острове до лучших времен. Команда потерпевшего крушение судна была истощена болезнью. Произошла ссора или что-то в этом роде, В общем, дисциплина не поддерживалась, а дальнейшей судьбе тех, кто выгрузился в шлюпки, тоже ничего не было слышно.